Глава 12. Что следует учитывать при анализе показателя прибыли на акцию. В начале этой главы дадим несколько советов инвестору. Совет первый. Не стоит воспринимать всерьёз показатели прибыли за один год. Совет второй. Если вы обращаете внимание на краткосрочную прибыль, будьте осторожны. чтобы не попасть в ловушки, скрывающиеся за показателем прибыли на акцию. Если вы будете аккуратно следовать первому совету, второй, скорее всего, вам не понадобится. Однако вряд ли большинство инвесторов при принятии инвестиционных решений опираются на долгосрочные показатели и ориентируются на долгосрочную перспективу. Финансисты чаще всего используют данные квартальной и годовой отчётности, и это не может не влиять на ход мыслей инвестора. Поэтому знание озов анализа финансовых показателей поможет ему избежать многих неприятностей. В данной главе рассматривается отчёт о прибылях и убытках Aluminum Company of America, Alcoa. о опубликованный в 1970 году в The Wall Street Journal. Первые данные, которые мы видим в отчёте, следующие. За четвёртый квартал 1970 года прибыль на акцию составила 1,58 доллара, а за четвёртый квартал 1969 года 1,56 доллара. Глядя на эти цифры, инвестор или спекулянт, заинтересованный в акциях АЛКОА, может подумать: "Что ж, неплохо. Как известно, в 1970 году в алюминиевой промышленности наблюдался спад, но прибыль в четвёртом квартале 70 года была выше, чем в четвёртом квартале 1969 года". Если экстраполировать данные четвертого квартала на год, годовая прибыль на акцию составит 6,32 доллара. Что же получается? Цена акций 62 доллара лишь примерно в 10 раз превышает прибыль компании. Значит, акции можно считать достаточно дешевыми по сравнению с акциями компании International Nickel Company. для которой коэффициент цена-прибыль составляет 16 и так далее и тому подобное. Но если наш инвестор-спекулянт прочитает полный текст примечаний, то вместо одной цифры прибыль на акцию в 1970 году он увидит целых 4 показателя прибыли, а именно далее таблица. По четвёртому кварталу даются только две цифры. Далее таблица. О чём говорят все эти многочисленные показатели прибыли? Какие из них отражают реальную прибыль за год и за четвёртый квартал? Если принять за реальную прибыль 70 центов, чистая прибыль за вычетом специальных расходов, то прибыль за год составит уже не 6,32 доллара. а 2,8 доллара. А цена акций 62 доллара будет уже не в 10 раз, а в 22 раза выше прибыли. На вопрос о том, какую прибыль считать правильной в кавычках, ответить не трудно. Данные таблицы недвусмысленно указывают на то, что снижение прибыли с 5,2 доллара до 5,1 доллара обусловлено размыванием акций. Компания Алкого выпустила значительное количество конвертируемых облигаций, поэтому, чтобы рассчитать потенциальную доходность обыкновенных акций на основе результатов 1970 года, следует предположить, что владельцы этих облигаций воспользуются правом конверсии в случае, если им будет выгодно это сделать. В случае с Алкова размывание акций не сильно меняет картину, поэтому говорить здесь особенно не о чем. Но в других случаях наличие конвертируемых облигаций и варрантов на покупку акций может снизить показанную прибыль как минимум вдвое. Примеры, приведенные в главе 16, показывают, что размывание акций может играть серьезную роль. Финансовое агентство не всегда бывает последовательным в вопросе учета этого фактора при анализе и составлении отчетов. Сноска. Размывание, разводнение – один из многих терминов, описывающих действия с акциями с помощью понятий, так или иначе, связанных с водой. Так акции, характеризующиеся высокими объемами торгов, называют акциями. ликвидными, то есть жидкими, от латинского liquidus жидкий, текучий. Когда компания проводит IPO, говорят, что она отправляет акции на свободное плавание. И наконец, выпуск больших объёмов конвертируемых облигаций или дополнительные эмиссии обыкновенных акций называют размыванием акций. Шиде это, что этот термин возник благодаря легендарному аферисту Даниэлю Дрю, 1797-1879, который в начале своей карьеры торговал крупным рогатым скотом. Перегоняя животных к месту продажи, он кормил их солью. Это вызывало у них жажду, они поглощали воду в огромных количествах, и вес их, соответственно, увеличивался. разводнённых животных дрю естественно продавал дороже. По жедрю разводнял акции железной дороги Erie Railroad. Он был её ключевым, выпуская огромное количество акций. Конец носки. Теперь вернёмся к специальным расходам. Два слова в кавычках. В четвёртом квартале они составляют 18,8 млн долларов. 88 центов на акцию, что немало. Может быть, эту цифру вообще не стоит учитывать? Или, напротив, её следует полностью вычитать из прибыли? Или вычитать частично? Разумный инвестор обратит внимание на то обстоятельство, что эпидемия в кавычках специальных расходов началась именно в конце 1970 года и никак не ранее. Почему? Возможно, к бухгалтерским отчётам приложили руку итальянские мастеровые, разумеется, в рамках дозволенного. Сноска Грем имеет в виду мастерство резчиков по камню итальянских иммигрантов, которые украшали фасады зданий в Нью-Йорке в начале 1900-х годов. Как и эти мастера Бугалтери умеют высекать в кавычках из сухих цифр замысловатые узоры. Конец сноски При более тщательном рассмотрении мы увидим, что убытки, которые списываются до их фактического возникновения, могут чудесным образом раствориться, ни на цент не снизив ни прошлую, ни будущую основную прибыль. В отдельных случаях они даже могут сделать будущую прибыль вдвое выше фактической при помощи более или менее тонких манипуляций с налоговыми кредитами. Чтобы разобраться со специальными расходами компании Alcoa, посмотрим прежде всего, откуда они берутся. Обратимся к тексту примечаний. Там указаны четыре источника подобного рода расходов. Первый оценка руководством компании расходов, связанных с ожидаемым закрытием одного из её производственных подразделений. Второй Ожидаемые затраты в связи с закрытием заводов Alcoa Castings третий, ожидаемые затраты в связи с постепенной ликвидацией Alcoa Credit четвёртый, ожидаемые затраты 5,3 млн долларов в связи с исполнением контракта по строительству экрана топки котла Все эти статьи расходов связаны с будущими затратами и убытками. Не трудно предположить, что они не являются частью текущих операционных расходов 1970 года. Но если так, на какой период их следует отнести? Являются ли они чрезвычайными и разовыми и, соответственно, не относящимися ни к какому периоду? такэ огромная компания, как Alcoa, с годовым оборотом 15,5 миллиардов долларов, включает множество подразделений, отделов, филиалов и других структурных единиц. Как оценивать закрытие одного или нескольких подразделений, ставших убыточными и ненужными, как вполне рядовое или как чрезвычайное событие? Этот же вопрос возникает и в связи со строительством экрана топки котла. Может быть всякий раз, когда какое-либо из подразделений компании становится убыточным, руководству приходит в голову замечательная идея списать убытки по статье специальные расходы и таким образом рассчитать основную прибыль, учитывая только прибыльные контракты и операции. На ум приходят солнечные часы короля Эдуарда VII, которые отсчитывали только безоблачные часы. Сноска. Возможно, монарха вдохновила эссе Уильяма Хэзлита о циферблате солнечных часов, посвященное солнечным часам Венеции, на циферблате которых было написано «Хорос нон нумеро ниси сэрэнэс». Отсчитываем «Хорос нон нумеро ниси сэрэнэс». Только безоблачные часы. Компания, привыкшая не включать в финансовые отчеты неприятные моменты под предлогом того, что последние носят случайный или разовый характер, вероятно, следует совету Хезлета отсчитывать время, как эти солнечные часы, замечать одни лишь улыбки судьбы, но не ее гримасы, строить жизнь из одних лишь ярких и приятных мгновений полу. Но Во вообщем, видеть одну лишь светлую сторону, позволяя неприятностям скользить мимо сознания и памяти. К сожалению, инвесторам приходится учитывать не только безоблачные, но и пасмурные дни. Конец сноски. Читатель должен обратить внимание на две уловки бухгалтеров Алкoa. Во-первых, показывая ожидаемые будущие убытки, компания избавляется от необходимости учитывать эти самые убытки в соответствующем году. Они не отнесены к 1970 году, поскольку действительно не относились к этому году, но они не будут показаны и в том году, в котором фактически будут иметь место, поскольку о них уже было заявлено ранее. Чистая работа, но честная ли? В примечаниях к отчёту компании Alcoa ничего не говорится о будущем уменьшении налоговых платежей за счёт этих убытков. В большинстве других подобных отчётов ясно указывается, что списание производится после уплаты налога. Если компания Alcoa показывает будущие убытки без учёта соответствующей отсрочки уплаты налога, то они не только не повлияют на будущую прибыль, так как фактически уже учтены, но и могут привести к её увеличению из-за налоговой отсрочки в размере 50%. Трудно поверить, как много можно сделать, используя тонкости бухгалтерского учёта. Однако В реальности именно так и происходит. Некоторые компании, которые в прошлом терпели серьёзные убытки, показывали в финансовых отчётах прибыль без учёта соответствующих налоговых платежей. В результате видимая в кавычках прибыль оказывалась неплохой, хотя, как это ни парадоксально, лишь благодаря прошлым убыткам. Отсроченные в связи с прошлыми убытками налоговые платежи в текущем году учитываются как специальные расходы, а в будущем финансовом отчёте как часть окончательной чистой прибыли. Однако резерв для покрытия будущих убытков с учётом ожидаемого налогового кредита не должен служить доводкам к чистой прибыли в последующие годы. Другая гениальная уловка заключается в том, что компания Алкоголь, впрочем, как и многие другие компании, при учёте специальных расходов воспользовалась условиями, сложившимися на конец 1970 года. В первой половине 1970 года для многих корпораций фондовый рынок стал настоящей мясорубкой. Все были настроены на то, что большинство компаний в этом году покажет относительно плохие результаты. Однако перспективы на 1971-72 и последующие годы игроки оценивали как благоприятные. Так почему бы в плохом 70-м году, который и так уже мысленно «списан» в кавычках участниками рынка и фактически уходит в прошлое, не списать убытки по максимуму, чтобы в следующие несколько лет значительно завысить результаты. Может быть, в этом и заключается мастерство бухгалтеров и бизнес-стратегов, и именно так руководство компании и должно строить отношения с акционерами. Может быть. Но мы в этом сильно сомневаемся. В конце 1970 года увлечение высокодиверсифицированными или точнее говоря, безумно диверсифицированными операциями в сочетании с желанием провести генеральную уборку, два слова в кавычках, привело к появлению странных пассажей в тексте примечаний к годовым отчётам компаний. Так Читателю позабила бы примечание к статье специальные расходы. Речь шла о затратах в сумме 9,357 тысяч миллионов долларов, что составляло около 1/3 прибыли до вычета специальных расходов в отчёте некой компании акций, которые торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже. Название её мы не указываем. Там, в частности, было указано, что «специальные расходы» кавычки, включают ожидаемые затраты в связи с прекращением операций «Спелдинг Юнайтед Кингдом», ожидаемые затраты на реорганизацию одного из производственных подразделений, расходы в связи с продажей предприятия по производству детских подгузников и нагрудников, Расходы в связи с продажей доли в испанской автомобильной лизинговой компании. Расходы в связи с ликвидацией подразделения по производству лыжных ботинок. Сноска. Компания, название которой деликатно не указывает Грэм, это, видимо, American Machine and Foundry, AMF Corporation, один из самых бестолковых конгломератов Грэм. в конце 1960-х годов эта компания стала предшественницей AMF Bowling Worldwide, которая занимается строительством помещений и производством оборудования для боулинга. Конец сноски. Раньше сильные компании старались создавать резервы для покрытия чрезвычайных расходов за счёт прибыли, полученной в тучные в кавычках годы. чтобы отчасти улучшить показатели будущих тощих в кавычках лет. Это делалось для того, чтобы по возможности корректировать показатели прибыли в отчётах и придавать показателям компаний видимость стабильного роста. Казалось бы, ничего страшного, но в прошлом бухгалтеры не жаловали такой подход, потому что он давал неверное представление о прибыли. Они настаивали на том, что результаты каждого года, как хорошие, так и плохие, следует показывать как есть, чтобы акционеры и аналитики могли оценить их сами. Сегодня ситуация полностью изменилась. Каждая компания пытается произвести как можно больше списаний в 1970 году, чтобы начать 1971 год с чистого листа. И подготовить почву для демонстрации высоких показателей прибыли на акцию в последующие годы. Но вернемся к вопросу о том, какие показатели отражали реальную прибыль компании Alcoa в 1970 году. Ответ такой. 5 целых. одна сота доллара на акцию с полным учётом эффекта размывания за вычетом той части специальных расходов 82 цента, которая полностью относится к 1970 году. Правда, мы не знаем, какова эта часть, и поэтому не можем точно рассчитать реальную прибыль за текущий год. Руководители компании и её аудиторы должны были высказать своё мнение по этому поводу, но они этого не сделали. Более того, они должны были сделать так, чтобы списания производились из обычной прибыли на протяжении некоего приемлемого, допустим, пятилетнего периода в будущем. конечно, они не сделают и этого, ведь им выгодно списать всю сумму специальных расходов в 1970 году. Чем более серьёзные инвесторы относятся к показателю прибыли на акцию, тем больше они должны знать о бухгалтерских уловках, искажающих этот показатель. Мы упомянули три вида манипуляций с цифрами: использование специальных расходов, которые могут не отражаться на величине показателя прибыли на акцию. Сокращение нормальных размеров налога на прибыль за счёт прошлых убытков. Фактор размывания акций, обусловленный выпуском значительных объёмов конвертируемых ценных бумаг или варрантов. Примечание: Рекомендуемый нами метод учёта эффекта размывания при выпуске варантов обсуждается далее, а здесь речь идёт просто о суммировании рыночной стоимости варантов и текущей рыночной стоимости акций. Конец примечания. Четвёртый фактор, который в прошлом оказывал значительное влияние на отчётную прибыль Это метод начисления амортизации, используемый руководством компании: линейный или ускоренный. Мы не будем подробно описывать эти методы, но в качестве примера рассмотрим отчёт компании Train за 1970 год. В 1969 году отчётный показатель прибыли на акцию вырос почти на 20%, 3,29 доллара по сравнению с 2,76 доллара в 1968 году. Однако этот рост наполовину был обусловлен возвратом к прежнему методу равномерного начисления амортизации, менее обременительному в кавычках с точки зрения показателей прибыли чем применявшийся в предыдущие годы метод ускоренной амортизации. В то же время компания продолжала использовать ставки ускоренной амортизации для расчета налогооблагаемой базы налога на прибыль, что позволило ей получить соответствующую отсрочку уплаты налога на прибыль. Существует и еще один фактор, в отдельных случаях играющий важную роль. Речь идет о выборе метода учета затрат на НИОКР. Компания может принять решение о списании затрат на неокор полностью в том году, в котором они имели место, либо списывать их на протяжении определённого периода. Наконец, можно по-разному учитывать товарно-материальные запасы по принципу первым получен первым выдан (first in first out, FIFO) или по принципу последним получен первым выдан. «Last in, first out» – «LIFO» – «Сноска». Сегодня инвесторы должны знать и другие бухгалтерские уловки, позволяющие исказить реальные финансовые показатели компании. Одна из таких уловок – расчет гипотетической про форма прибыли. При этом прибыль рассчитывается так, словно компания – отказалась от использования общепринятых принципов бухгалтерского учёта generally accepted accounting principles GAAP. Другая уловка размывания акций за счёт выпуска миллионов акционерных опционов, предназначенных для компенсации менеджерам компании. После выпуска производится обратный выкуп акций, чтобы избежать падения их стоимости. Ещё один трюк отрыванной от реальности предположения о доходности пенсионных фондов компаний. Эти фонды могут искусственно взвинчивать прибыль в хорошие годы и снижать её в плохие. Четвёртая уловка подразделение специального назначения, три слова в кавычках, то есть специально создаваемой фирмы или партнёрства, которые берут на свой баланс рискованные активы и обязательства материнской в кавычках компании. Тем самым улучшая показатели её отчётности. Наконец, расходы на маркетинг и другие непроизводственные затраты могут учитываться не как затраты, связанные с ведением бизнеса, а как активы компании. Все эти уловки будут рассмотрены в разделе Комментарии в главе 12. Конец сноски. Следует отметить, Что, если этих бухгалтерские уловки не оказывают значительного влияния на показатели прибыли, инвесторы могут не обращать на них внимания. Но Уолл-стрит это Уолл-стрит, и даже самые, казалось бы, незначительные факторы там воспринимаются очень серьёзно. так за 2 дня до публикации финансового отчёта алкоа the wall street journal был напечатан аналитический материал посвящённый анализу финансовой отчётности компании доу кемикал писали в частности об обеспокоенности многих аналитиков тем что компания учла как часть обычной прибыли За 1969 год 21 цент, хотя на самом деле эти центы следовало рассматривать в качестве вне реализационных доходов. Стоило ли поднимать шум из-за такой мелочи? Все дело в том, что оценка стоимости компании Dow Chemical, а речь шла уже о многих миллионах долларов, зависела от процентного роста в 1969 году, по сравнению с 1968 годом. Рынку важно было знать, каким был этот рост на 9 или на 4,5%. Это могло показаться абсурдным, ведь едва ли столь незначительные спорные моменты в отчётности за один год могут существенно повлиять не только на будущую среднюю прибыль и темпы её роста, но и на консервативные, реалистичные оценки стоимости компании. Для сравнения рассмотрим ещё один документ, опубликованный в январе 1971 года, отчёт компании Northwest Industries за 1970 год. Сноска. Northwest Industries холдинговая компания в состав которой входили в частности Chicago and Northwestern Railway и Union Underwear, создатель BVG. и Fruit of the Loom. В 1985 году холдинг приобрёл погрязший в долгах финансист Уильям Фарли, который довёл его до разорения, компанию Fruit of the Loom, которая начала процедуру банкротства, в начале 2002 года приобрёл Уоррен Баффетт, владелец Berkshire Hathaway. Конец носки. Компания собиралась одним махом списать по статье чрезвычайные расходы 264 млн долларов, из которых 200 млн долларов приходились на убытки, которые Northwest Industries должна была понести в результате будущей продажи дочерней железнодорожной компании её работникам. Оставшиеся 64 млн были израсходованы на недавний выкуп акций. Данная сумма представляла собой потери компании в размере около 35 долларов на одну обыкновенную акцию без учёта размывания, что означало бы падение её курса по сравнению с текущим вдвое. Здесь следует отметить ряд важных моментов. Если планируемая операция состоится и налоговое законодательство не изменится, эти затраты показан в 1970 году позволит компании Northwest Industries не платить налог на прибыль примерно с 400 миллионами долларов будущей прибыли, полученной на протяжении последующих 5 лет от других подразделений. Сноска Грим ссылается на федеральное налоговое законодательство, которое позволяет корпорациям переносить чистые операционные убытки на будущие периоды, то есть покрывать их за счёт будущей прибыли. В соответствии с налоговым кодексом США, сегодня эти убытки можно переносить на период до 20 лет, уменьшая налоговые обязательства компании в течение всего этого периода и, соответственно, увеличивая величину прибыли после уплаты налогов. Следовательно, инвесторы должны решать, могут ли недавние значительные убытки искусственно завысить будущую чистую прибыль компании. Конец сноски. Какова же в этом случае будет реальная прибыль компании? Следует ли рассчитывать её с учётом налоговых льгот? С нашей точки зрения корректно рассчитывать прибыль следовало бы так: Сначала принять во внимание всю прибыль с учётом полных обязательств по уплате налога на прибыль, а затем на основе полученных данных дать в первом приближении оценку стоимости одной акции. Затем к этой оценочной цифре следовало бы прибавить определённую премию, отражающую последствия использования компанией существенной, но временной налоговой льготы. Кроме того, в этом случае следовало бы сделать поправку на возможное масштабное размывание акций. Практика показывает, что конвертируемые привилегированные акции и варранты могут более чем вдвое увеличить количество находящихся в обращении обыкновенных акций в случае, если все их держатели реализуют свои права. Все это может показаться читателям непонятным и скучным, Ну, такова наша жизнь. Корпоративный бухгалтерский учёт зачастую ненадёжен. Анализ ценных бумаг дела непростое, а оценка акций бывает точной лишь в отдельных случаях. Сноска. Инвесторы никогда не должны забывать о том, что обоснованная оценка акций не правило, а исключение. Стоимость мистекций в целом чаще всего оценивается почти правильно, но цена отдельной акции почти не зависит от стоимости бизнеса. Рыночные оценки стоимости, основанные на цене акций, обычно не верны. К сожалению, отклонение цены от стоимости в ту или иную сторону часто не настолько велико, чтобы оправдать торговые издержки. пытаясь заработать на этом отклонении, разумный инвестор должен прежде всего оценивать эти издержки и налоги. Кроме того, он не должен забывать, что ему вряд ли удастся продать акции точно по котировке. Конец носки. Большинству инвесторов достаточно просто убедиться в том, что они получают за свои деньги надёжные акции и этим ограничиться. показатель средней прибыли. Раньше финансовые аналитики и инвесторы уделяли много внимания средней прибыли за достаточно длительный период в прошлом, обычно от 7 до 10 лет. Эти средние данные, два слова в кавычках, были полезны для сглаживания эффекта частых пиков и падений, вызванных экономическим циклом. и предполагалось, что с точки зрения оценки потенциальной прибыльности компании, они более показательны, чем результаты одного последнего года. Важнейшее преимущество усреднения состоит в том, что с его помощью можно решить вопрос правильного учёта практически всех специальных, чрезвычайных расходов. и отсрочек уплаты налогов. Их следует включать в расчёт средней прибыли, ведь большинство этих расходов и отсрочек часть операционной истории компании. Если произвести такое усреднение для компании Алкого, то средний размер её прибыли в расчёте на акцию в 1961-70 годах, то есть за 10 лет составит 3,62 доллара. а с 1964 по 1970 год, то есть за 7 лет, 4,62 сотых доллара. Данные цифры в сочетании с показателями роста и стабильности прибыли за эти же периоды дают более полное представление о результатах деятельности компании в прошлом. Сноска: Грем имеет в виду простую арифметическую среднюю, о которой пишет в предыдущем предложения. Конец сноски. Расчет прошлых темпов роста. Чрезвычайно важно, чтобы в отчетности компании должное внимание уделялось фактору роста прибыли в прошлом. Если темпы ее недавнего роста были высокими, то значение прибыли за этот период превысит средние показатели за 7 и 10 лет, и финансовый аналитик может счесть, что подобные цифры недостоверными, но он будет неправ. Важны как средние, так и последние показатели прибыли. На наш взгляд, темпы роста нужно рассчитывать, относя среднее значение прибыли за последние 3 года к среднему за 3 года значениею прибыли 10 лет назад. При этом проблемы учёта специальных расходов и отсрочки уплаты налогов можно решать на некой компромиссной основе. Обратите внимание на представленные расчёты темпов роста прибыли компаний Alcoa и Sears Roebuck в сравнении с показателями фондового индекса Dow Jones. Таблица 12.1. Комментарий. Эти несколько цифр можно обсуждать очень долго. Они, как и некоторые другие показатели, полученные путём математических расчётов, описывает фактический рост прибыли на протяжении длительного периода с 1958 по 1970 годы. Но насколько значимы эти данные, обычно считающиеся ключевыми при определении стоимости обыкновенных акций в случае компании Алкого? Темпы роста её прибыли в прошлом были высокими, фактически даже немного выше, чем компании Sears Roebuck. и намного выше, чем темпы роста фондового индекса Доу-Джонс. Но, судя по цене акций в начале 1971 года, фондовый рынок, казалось, не обращал никакого внимания на эти прекрасные показатели. Акции компании Alcoa продавались по цене всего в 11,5 раза, превышавшей среднюю прибыль за последние 3 года, в то время как цена акций компании Sears Roebuck превышала её прибыль в 27 раз, а цена акций входящих в расчёт индекса Доу-Джонса более чем в 15 раз. Почему? Очевидно, трейдеры были настроены пессимистично относительно будущей способности компании Алкоголь получать прибыль, которая, с их точки зрения, уже была не столь хороша, как в прошлом. Как ни странно, в 1959 году Цена акций компании Alcoa была высокой. Они продавались тогда по 116 долларов, то есть в 45 раз дороже прибыли. Для сравнения, скорректированная цена акций компании Sears Roebuck составляла 25,5 долларов, то есть была в 20 раз выше прибыли. И хотя прибыль компании Alcoa впоследствии продемонстрировала замечательные темпы роста, Совершенно очевидно, что в 1959 году будущие возможности получения прибыли были сильно переоценены фондовым рынком. При закрытии рынка в 1970 году цена акций компании была вдвое ниже цены 1959 года, тогда как котировки акций Sears Roebuck выросли втрое, а индекс Dow Jones на 30%. Следует отметить, что показатель доходности на основной капитал, рассчитанный как отношение чистой прибыли к чистым материальным активам, ROA, был на среднем или даже ниже среднего уровня, что могло послужить решающим фактором для такой динамики курса её акций. Сноска. Отношение прибыли к активам. Грем рассматривает в традиционном понимание, то есть как отношение прибыли к балансовой стоимости активов, чистый доход, делённый на величину чистых материальных активов компании. Конец сноски. Рынок награждает высоким коэффициентом цена-прибыль только те компании, рентабельность которых превышает средний уровень. А теперь Давайте применим к акциям компании «Алкуа» наш метод двухступенчатого анализа, рассмотренный в предыдущей главе «Сноска». Смотри главу 11, раздел «Двухступенчатый анализ». Конец сноски. С помощью этого метода можно оценить стоимость акции «Алкуа» на основе ее прошлых результатов. Она составляет 84 доллара за акцию «Алкуа». или 10% от значения индекса Доу-Джонса, исходя из цены закрытия последнего на уровне 840 пунктов в 1970 году. Таким образом, при текущей цене 57,25 доллара акции Алкова можно считать выгодным объектом инвестиций. В каких пределах старшему аналитику следует занижать оценочную стоимость акций, выведенную на основе прошлых результатов, чтобы учесть возможные неблагоприятные тенденции в будущем? Честно говоря, на этот счёт общепринятого мнения не существует. Предположим, есть все основания полагать, что в 1971 году прибыль будет низкой и составит 2,5 доллара на акцию, то есть значительно меньше, чем в 1970 году, несмотря на ожидаемый рост фондового рынка. Весьма вероятно, что фондовый рынок негативно отреагирует на столь низкий показатель. Но свидетельствует ли это о том, что некогда могущественная Aluminum Company of America будет считаться достаточно неприбыльной компанией для того, чтобы рынок оценил ее стоимость ниже стоимости материальных активов – сноска. Недавние события истории и множество исследований показали, что фондовый рынок плохо относится к быстро растущим компаниям, неожиданно объявляющим о падении прибыли. При падении прибыли, указанном в отчетах, курс акций большинства компаний со средними устойчивыми прибыли Темпами роста таких, как Алкуа во времена Грэма или Анхозербуш и Колгейт-Палмалиф в наши дни снижается более плавно. Несбывшиеся надежды – источник серьезных разочарований. На неспособность компании удовлетворить более скромные ожидания рынок реагирует не так жестко. Таким образом, один из главных рисков, связанных с владением акциями Роста, связан не с прекращением роста, а с его замедлением. В долгосрочной перспективе замедление роста неизбежно. Конец сноски. В 1971 году котировки акций Алкого упали с максимума 70 долларов в мае до минимума 36 долларов в декабре. при балансовой стоимости 55 долларов. Alcoa типичная гигантская промышленная компания, но мы считаем, что динамика её прибыли и курса акций не совсем обычна и более противоречива, чем динамика большинства других крупных корпораций. Именно этот факт отчасти объясняет выраженные в последней главе сомнения в надёжности процедуры оценки стоимости акций применительно к типичной промышленной компании. Комментарии к главе двенадцатой. Прыщалыги с авторучкой. Легче отнять у вас деньги, чем гангстеру с пистолетом. Бо Дидли. Манипуляции с цифрами. Даже Грэм поразился бы, Узнав, до какой степени руководителям и бухгалтерам компаний за последние годы удалось раздвинуть пределы возможного, топ-менеджеры, привыкшие получать вознаграждение в виде огромных пакетов акционерных опционов, поняли, что могут сказочно разбогатеть просто, раздувая прибыль компании в течение нескольких лет. Сноска Более подробно о том, как опционы обогащают менеджеров корпораций, но не внешних акционеров, мы поговорим в разделе комментарии в главе 19. Конец сноски. Руководители сотен компаний перестали следовать если не букве, то духу честного бухгалтерского учёта. Финансовые отчёты превратились в малопонятный набор цифр. Плохие результаты деятельности компании приукрашиваются при помощи всевозможных косметических процедур, позволяющих маскировать расходы и создавать прибыль буквально из воздуха. Рассмотрим несколько примеров недобросовестной бухгалтерии. Ах, если бы возможно самый распространённый бухгалтерский фокус фантазии на тему гипотетической про форма прибыли. Как это часто бывает на Уолл-стрит, благие намерения приводят к самым печальным результатам. Изначально показатель гипотетической прибыли предназначался для того, чтобы дать инвесторам представление о росте прибыли компании в долгосрочной перспективе, очищенным от влияния разного рода случайностей. Например, пресс-релизы компании могли содержаться предположения о том, какую прибыль она могла бы получить в прошедшем году, если бы компания, которую она только что приобрела, входила в её состав на протяжении всего года. Но, как показали великие и ужасные 1990-е годы, эти предположения использовались и для других целей. Вот лишь несколько примеров манипуляции с ними. Компания InfoSpace представила гипотетическую прибыль за третий квартал 1999 года, исключив из её расчёта выплату 159,9 млн долларов дивидендов по привилегированным акциям. Компания BIA Systems рассчитала гипотетическую прибыль За третий квартал 2001 года, без учёта уплаты 193 млн долларов по подоходного налога в результате исполнения акционерных опционов, корпорация JDS Uniface рассчитала, какой была бы её прибыль за первый квартал 2001 года, если бы она не выплатила 4 млн долларов в виде налогов на заработную плату. не потеряла бы 7 миллионов долларов на убыточных операциях с акциями и не понесла бы издержки, связанные с слияниями и гудвиллом в размере 2,5 миллиардов долларов. Короче говоря, гипотетическая прибыль позволяет компании показать, какие прекрасные результаты она могла бы получать, если бы умело работать. сноска Все эти примеры взяты непосредственно из пресс-релизов компании. А то во что превратилась бы наша жизнь, если бы мы вели себя так, как компании, натягивающие показатели прибыли, рассказывается в замечательном сатирическом эссе Роба Уолкера Моя гипотетическая жизнь. Конец сноски. Единственное, что вы как разумный инвестор можете сделать с гипотетической прибылью это проигнорировать её. Жажда славы. В 2000 году телекоммуникационный гигант Quest Communications International казался сильной и здоровой компанией. Его акции упали менее чем на 5%, в то время как фондовый рынок более чем на 9%. Но в финансовых отчётах Quest Communications International была одна небольшая хитрость. В конце 1999 года Компания решила отразить выручку от продажи своих телефонных справочников сразу же после их выпуска, хотя любой, кто давал рекламу в Yellow Page, знает, что она оплачивается ежемесячными взносами. Абра-кадабра. Это пустяковое изменение учетной политики позволило увеличить показатель чистой прибыли за 1999 год по сбору платы налогов на 240 млн долларов, то есть на 1/5 величины прибыли, полученной компанией в этом году. Подобно тому, как мы видим лишь верхушку айсберга, большая и самая опасная часть которого скрывается под водой. Громкие крики о высокой прибыли свидетельствуют о том, что под водой таится опасность. Именно так было в случае с Quest Communications International. В начале 2003 года компания пересмотрела свои предыдущие финансовые отчёты и объявила, что преждевременно учла прибыль от продажи оборудования, неправильно оформила затраты на оплату услуг внешних поставщиков, ненадлежащим образом отразила отдельные затраты не как расходы, а как капитальные активы. и необоснованно отразила обмен активов как их продажу. За счёт этих манипуляций выручка компании за 2000 и 2001 годы была завышена на 2,2 миллиарда долларов, включая 80 миллионов долларов, полученных в кавычках, за счёт рассмотренного выше изменения учётной политики, от которого теперь компания была вынуждена отказаться. Сноска В 2002 году компания Quest была одной из 330 публичных компаний, представивших пересмотренную финансовую отчётность. По данным Huron Consulting Group, столь значительное число компаний было рекордным за всю историю фондового рынка. Информация о компании Quest взята из финансовых документов, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Годовые отчёты формы 8К и 10К. Смотри базу данных Эдгар на сайте sec.gov. Не нужно было особой проницательности, чтобы заподозрить квест в искажение отчётных показателей. В чём она и призналась позднее. Что же происходило с акциями компании на протяжении этого периода? В конце 2000 года курс акций составлял 41 доллар. Рыночная капитализация компании – 67,9 миллиарда долларов. В начале 2003 года курс акции упал до примерно 4 долларов, капитализация до менее 7 миллиардов. Таким образом, компания потеряла 90% рыночной стоимости. Падение цены акций было связано не только с завышением прибыли. Недавний анализ деятельности 27 компаний, обвинённых комиссией по ценным бумагам и биржам США в махинациях с финансовой отчётностью, показал, что они переплатили 320 млн долларов в виде федерального налога на прибыль. И хотя большая часть этих денег должна быть им возвращена, большинство акционеров слабо верит в то, что выиграют от этого. конец носки. Активные в кавычках манипуляции. В конце 1990-х годов руководство компании Global Crossing Ltd вынашивало амбициозные планы. Компания намеревалась построить кавычки первую интегрированную глобальную оптоволоконную сеть. Кавычки закрываются. Протяжённостью более 100 тысяч миль. Эта сеть должна была быть проложена по океанскому дну. После прокладки кабеля Global Crossing намеревалось продавать коммуникационным компаниям права на использование сети. Только в 1998 году на прокладку кабеля было потрачено более 600 миллионов долларов. В том же году почти 1/3 расходов на строительство была покрыта как расходы по статье «Себестоимость реализованных мощностей» за счет доходов компании. Если бы не 178 миллионов долларов расходов, компания, объявившая о чистых убытках 96 миллионов долларов, могла бы показать в отчете чистую прибыль в размере примерно 82 миллионов долларов. В следующем году, как говорится в примечании к годовому отчёту за 1999 год, Global Crossing начала, кавычки, учитывать контракты на обслуживание, кавычки, закрываются. Компания отказалась покрывать затраты на строительство за счёт непосредственной выручки от реализации мощностей. Вместо этого основная часть затрат на строительство стала рассматриваться не как операционные расходы, а как Основные фонды в результате чего чистый доход перестал сокращаться, а общая стоимость активов начала расти. Сноска. Раньше компания Global Crossing отражала большую часть затрат на строительство как расходы, подлежащие покрытию за счёт выручки от продажи или аренды прав на использование оптоволоконной сети. Клиенты обычно платили всю сумму вперёд, хотя некоторым предоставлялась рассрочка до 4 лет. Но большинство авансовых платежей Global Crossing учитывало не сразу, а распределяя доходы на весь период аренды. Однако сейчас, поскольку срок эксплуатации сетей составляет около 25 лет, компания начала учитывать эти платежи как подлежащие амортизации капитальные активы. Несмотря на то, что подобная трактовка соответствует общепринятым принципам бухгалтерского учёта, непонятно, почему Global Crossing не использовала такой способ учёта до 1 октября 1999 года и почему начала использовать его именно после этой даты. В марте 2001 года общая стоимость акций Global Crossing составляла 12,6 млрд долларов, а 28 января 2002 года компания объявила о банкротстве, и её акции превратились в фантики. Конец носки. Вот это да. Одним росчерком пера компания увеличила свои материальные активы имущество и оборудование три слова в кавычках на 575 млн долларов при том что себестоимость реализованных мощностей увеличилась всего на 350 млн компания сорила деньгами как матрос в припортовом кабаке капитальные затраты играют важнейшую роль поскольку позволяет создать базу для роста и развития прибыльного бизнеса Но иногда вольная трактовка правил бухгалтерского учёта позволяет менеджерам раздувать отчётную прибыль, превращая обычные операционные затраты в капитальные активы. Как показывает пример компании Global Crossing, разумный инвестор должен понимать, что именно расходы компании капитализируются в виде активов. Сага о запасах. В 2000 году объём продаж компании Micron Technology, как и многих других производителей полупроводниковых чипов, начал падать. Фактически компания так сильно пострадала от падения спроса, что ей пришлось пойти на списание части стоимости запасов. Клиенты не хотели покупать продукцию по ценам, установленным Micron Technology. В конце второго квартала 2001 года компания снизила стоимость запасов на 261 млн долларов. Большинство инвесторов рассматривали такую операцию не как обычные операционные убытки, а как разовые чрезвычайные расходы. А дальше случилось вот что. Рисунок 12.1. Компания Micron Technology предлагала списывать запасы И в каждом из шести следующих кварталов, так было ли списание эпизодическим событием или оно приобрело хронический характер. В данном случае на этот вопрос можно отвечать по-разному, но ясно одно: разумный инвестор должен отслеживать разовые расходы с энергией зайца, рекламирующего батарейки Energizer. Сноска Я благодарен Ховарду Шилиту и Марку Хэммолу, которые предоставили мне этот материал. Конец сноски. Пенсионный фактор. В 2001 году компания SBC Communications, владеющая пакетами акций компаний Singular Wireless, Pactel и Southern New England Telephone, Заработано 7,2 миллиарда чистой прибыли, выдающийся успех для плохого года в телекоммуникационной отрасли. Но эта прибыль была заслугой не только компании SBC Communications. Одна из 40 миллиардов долларов из этой суммы, 13% чистой прибыли компании поступили из пенсионного фонда. Поскольку в пенсионном фонде SBC Communications оказалось больше денег, чем по её оценкам было необходимо для осуществления будущих выплат работникам, компания посчитала эту разницу текущей прибылью. Одной из причин возникновения излишка в денежных средств стал тот факт, что в 2001 году компания повысила ожидаемую доходность по инвестициям пенсионного фонда с 8,5 до 9,5%, тем самым занизив объёмы средств, которые она должна была вложить в фонд в этом году. Столь радужные ожидания, компания объяснила тем, что кавычки, на протяжении последних 3 лет до 2001 года фактическая годовая доходность инвестиций за десятилетний период превышало 10% кавычки закрываются. Иными словами, поскольку раньше доходы были высокими, руководители компании решили, что и в дальнейшем они будут такими же. Они не только забыли об элементарной логике, но и проигнорировали факт падения процентных ставок до рекордно низкого уровня, что отрицательно сказалось на будущей доходности облигаций, составлявших значительную часть портфеля пенсионного фонда. В том же году компания Уоррена Баффета Беркшир-Хадоуэй понизила ожидаемый уровень доходности по пенсионным активам с 8,3 до 6,5%. Неужели руководство компании SBC Communications смогло предположить, что управляющие пенсионного фонда компании умнее лучшего в мире инвестора вряд ли. В 2001 году доходность пенсионного фонда компании Berkshire Hathaway была на уровне 9,8%, а пенсионный фонд компании SBC Communications потерял 6,9% доходности. Сноска Доходность рассчитывается как отношение фактического дохода на активы пенсионного фонда к чистой стоимости активов на начало года. Конец сноски. Вот вопросы, на которые в этой связи должен ответить разумный инвестор. Не составляет ли вклад пенсионного фонда в чистую прибыль компании более 5%, если да, Будет ли прибыль компании приемлемой для вас, если эта дотация в кавычках за счёт пенсионного фонда в будущем существенно сократится? Является ли ориентировочный уровень долгосрочной доходности пенсионных активов разумным? Что касается 2003 года, то любые предположения о доходности свыше 6,5% явно далеки от реальности. предупреждён, значит, вооружён. Дадим несколько советов предупреждений, которые помогут вам удержаться от приобретения акций, в которые заложена бухгалтерская бомба. Читайте с конца. Чтение финансовых отчётов компании следует начинать с последней страницы. Постепенно, страница за страницей, продвигаясь к началу. отчета. То, что компания хочет скрыть, написано в конце. Именно оттуда и рекомендуется начинать чтение. Читайте примечания. Никогда не покупайте акции, не прочитав примечания к годовому финансовому отчету. В тексте о заглавленном «Краткий обзор важных аспектов учетной политики». Как правило, Речь идёт о самых важных вещах: о том, как компания учитывает доходы, отражает запасы и затраты на маркетинг и тому подобное. Сноска. Пусть вас не пугает суконный бюрократический язык, которым написано примечание к финансовым отчётам Он используется именно для того, чтобы отпугнуть простых читателей, и именно поэтому вы и должны внимательно читать корявый текст. Так, в примечаниях к годовому отчёту компании Informix Corporation указано: кавычки. При продаже лицензий на программное обеспечение компания обычно учитывает доход от продажи лицензий непосредственно после продажи продукта потребителю. Однако некоторым производителям компьютеров и их конечным потребителям, отвечающим установленным компанией требованиям, предоставляется рассрочка на 12 месяцев. При этом доход от продажи лицензии учитывается после подписания контракта и уплаты первого минимального не подлежащего возврату взноса. В переводе на нормальный язык это означает, что компания занимается самокредитованием, учитывая в виде дохода еще не полученные платежи от конечных потребителей производителей компьютеров, которые и являются реальными конечными потребителями программного обеспечения. После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила «Информикс» в том, что компания В потосовке данных отчётности компания пересмотрела показатели дохода якобы полученного от продаж в кавычках, уменьшив его на 244 млн долларов. Данный пример лишний раз напоминает о необходимости внимательно читать примечания к финансовым отчётам, напечатанные мелким шрифтом. Я благодарю Мартина Фрицана за предоставленный пример. конец сноски. В других примечаниях вы найдёте информацию о долгах, акционерных опционах, займах клиентам, резервах на покрытие убытков и других факторах риска два слова в кавычках, которые могут съесть в кавычках большую часть прибыли. Заметьте в термины типа капитализированный, отсроченный или реструктурированный А также свидетельство того, что компания изменила учётную политику, слова начали, изменили и, но будьте осторожны. Ни одно из этих слов само по себе ещё не говорит о том, что не стоит покупать акции данной компании, но вместе взятые они указывают на необходимость хорошенько подумать. Читайте внимательно, сравнивайте примечания к тексту отчёта с аналогичными примечаниями к текстам отчётов других компаний, хотя бы одного конкурента, интересующей вас компании. Читайте больше. Если вы относите себя к числу активных инвесторов и горите желанием направить свою энергию на управление инвестиционным портфелем, вам следует заняться самообразованием. И глубже изучить бухгалтерский учёт. Это единственный способ уменьшить риск оказаться введённым в заблуждение бухгалтерскими уловками. Далее список рекомендуемой литературы на английском языке.